Глава 26. Уже спустя пару дней стали поступать первые доклады разведки. И, честно говоря, не сказать, что они мне сильно понравились. Раздался стук в дверь, и в мой кабинет вошла Инга, держащая в руках планшет. Порадуешь меня? Смотря на нее серьезным выражением лица, спросил я, уже заранее зная ответ. «Это как посмотреть. С местом вы не ошиблись, это точно. В самом городке довольно тихо и спокойно. Но чуть в отдалении разбило свой лагерь ЧВК «Чёрные волки». Судя по всему, они охраняют какую-то пещеру. Точнее сказать не возьмусь. Периметр перекрыт наглухо. Попасть внутрь просто невозможно. А копались они там по полной. Хм, волки. Вроде что-то слышал про них. Они же вроде вообще не местные». Промышляют обычно где-то на просторах Южной Америки. Что они тут забыли? Впрочем, это не столь важно, что с Габсбургом. Его следов найти не удалось, но, сами понимаете, никаких гарантий. Официально принц сейчас путешествует по стране. Вот только никто его не видел. Хотя и маловероятно, что он сидит в той пещере. Это было бы странно. Ну да, местечко точно не для Габсбурга, задумался я. Информация была довольно интересной, но в то же время настораживающей. Что там в этой пещере? Неужели та самая дверь, ключ к которой попал в мои руки? Учитывая разрозненные факты, вполне возможно. Хотя я могу и ошибаться. Вот только никто не будет держать такой отряд на охране обычной пещеры, даже Габсбурги. Как бы богаты они ни были, но деньги считать умеют. А еще почему задействована ЧВК? а не личная гвардия рода. Вот это смущало меня больше всего. Парень не хочет делиться с родственниками или тут что-то глубже? Хотя, если задуматься, все становится на свои места. Притащить Габсбург людей рода на чужую территорию и первым отхватил бы, несмотря на свой статус. Он наследник Австрии, но никак не Германии. Союз европейских государств – это именно что союз, а не единое государство. Причем союз довольно хлебкий, где каждый готов подставить другого, только попадись такая возможность. Фактически Габсбург сам находится не на своей территории. Да и вообще, что там хранится? Золото Нибелунгов? Очень смешно. В это поверил бы только полный идиот. Если оно реально существовало, то уже давно было потрачено. Предположим, просто предположим, что Сигизмунд действительно нашел сокровище. И что дальше? Неужели он решил его об там и оставить? Зачем? Разве ничего. Даже императору золото точно было бы не нишним. Он бы нашел куда его потратить. Или золото и вправду проклятое было спрятано там от мира? Не, это еще больше бред. Даже если бы такое проклятие существовало, то уже давно развеялось бы. Я скорее поставлю на то, что во всем виновата обычная человеческая жадность. Она легко объясняет практически все. Люди готовы убивать и рвать на части ради богатств. И сколько бы ни прошло веков, ничего не изменилось. Казалось бы, проще забить. Какая мне вообще разница, что там хранится? Даже если невероятные богатства, то они мне встанут комом в горле». Влезть на территорию условно враждебного государства? Так еще и шум там устроить. За подобные поголовки не погладят. Зачем мне такие проблемы? Не проще ли отступить? Подождать несколько лет. Не сможет же он держать там людей вечно. Все именно так. И в то же время нет. Интуиция отчетливо сигналила мне, что нужно поторопиться. Разум ей вторил. «Да, теоретически ключа у Рудольфа нет. Так о чем беспокоиться? Вот только всегда ли нужен ключ, чтобы открыть замок?» «Опыт подсказывает, что нет. Да, с ключом проще и быстрее, но есть и иные способы вскрытия замков и дверей. Уверен, этим сейчас Габсбург и занимается. Так что вряд ли у меня есть много времени. И тут встает новая проблема. Плевать, что это чужая территория». Если все сделать грамотно и быстро, никто не успеет отреагировать. Окрестности маленького городка Кайзеру вряд ли интересны. Чувака? Ну, это проблема, но решаемая. У меня найдутся люди, что помогут с ними разобраться. А повод? Ха, повод всегда найдется. Банально дать взятку мэру этого городка, и вот уже мои люди станут не просто чужаками а защитниками города, что пришли, дабы разобраться с терроризирующими город-людьми. И это только один, достаточно простой способ. Вариантов может быть множество. Самая большая проблема — это сам Рудольф. Если он там лично, то все здорово усложнится. Габсбурги — не тот род, гнев которого можно просто проигнорировать. И тут мне в голову пришла весьма занимательная идея — Зачем вызывать гнев на себя, если можно его грамотно перенаправить? Я столько раз называл эту фамилию, но совсем забыл, чем именно они всегда славились. Интриги. Причем обычно между собой. А ведь у Рудольфа есть пара младших братьев. Хоть один из них, но точно ухватится за шанс пошатнуть положение наследника престола. «У нас есть выходы на братьев Рудольфа?» — спросил я, подняв взгляд на ожидающую меня Ингу. «А я уж было думала, что ты не спросишь», — тут же улыбнулась она. «Разумеется, есть. Советую обратиться ко второму брату. Как нам известно, он Рудольфа ненавидит. Была там не очень лицеприятная история. В общем, даже если вдруг откажется сотрудничать, то вас брату точно не сдаст. Младший брат тоже, в общем-то, гниловат, но влияние у него поменьше будет». «Отлично». Пришли мне контакт, предвкушающе улыбнулся я. И еще, пусть наши люди договорятся с мэром того городка. Уверен, он уже получил деньги от людей Рудольфа за свое молчание. Иначе такую толпу вооруженных людей просто так не проигнорировали бы. Так вот, теперь пусть будет готовым молчать и дальше. Сделаем. Глушилки мы туда, если что, уже перенаправили. Пока все не закончится, сообщать о том, что там будет твориться, никто не сможет. Я на мгновение вздрогнул. Иногда Инга меня пугает своей прозорливостью. А ведь я сам еще пару минут назад не был уверен, полезу ли туда. Вот только она меня слишком хорошо знает. Опасность, выгода и капелька мести. Этот коктейль точно заставил бы меня действовать. Прощать покушение на меня я никому не собирался. Собрав всю необходимую информацию по моему собеседнику и подготовив план, я сделал вызов на экране компьютера передо мной появился парень с похожими на брата чертами и отличительной для своего рода широкой челюстью я поздоровался перейдя на немецкий что вы кто такой откуда узнали этот номер возмутился он с подозрением смотря на меня «Влад цепишь к вашим услугам а, -а, -а потом сажателя Резко перешел он на русский язык. «Наслышан «Да, слышно вас. Как помню, совсем недавно вы... Как там это было? Разошлись во мнениях с человеком моего брата. Очень неожиданно вас услышать. И я так понимаю, не просто так вы со мной связались. Хотите попросить помощи в защите от брата?» — Нет, точно нет. С вашего рода весьма однозначной репутацией на такое вы бы точно не пошли. Знаете, вы меня уже заинтриговали. Выкладывайте. И без всех этих церемоний. Я предпочитаю говорить прямо. — Что ж, прямо так прямо, — улыбнулся я вовсю шире. — Не хотели бы вы подгадить своему братцу? — Это риторический вопрос. — Выкладывайте. Он даже подвинулся чуть ближе к экрану. И я поведал ему свой план. Разумеется, не полностью. Лишь общие черты. Но по загоревшимся интересам глазам парня сразу стало понятно, что он в деле. Интересно. Очень интересно. А ведь мне мои люди не докладывали о подобном. Брат исчез из поля зрения шпионов. Но это обычное дело. Он так регулярно делает, когда хочет отдохнуть. А тут... Где говорите сейчас эти его наемники? А я и не говорил? непроизвольно хмыкнул от такой простой уловки. «Разумеется, точное место я ему не назвал. Мне совсем не нужно, чтобы на место Рудольфа пришел его брат. А он придет, если узнает. И ему даже не важно, что там находится. Важно лишь то, что его брат считает это ценным». «Понимаю», — ухмыльнулся он мне в ответ. «Знаете, Герцепиш, а вы мне нравитесь. Обычно ко мне приходят просители, которым от меня что-то нужно». «А вы скорее даритель, что предлагает ослабить братца, так еще и сам все сделает. Ценю людей дело. Так что можете рассчитывать на мою поддержку. Если это не навредит мне или моей стране, я вас прикрою. Главное, не трогайте мирных жителей, тогда особых проблем не будет. Все замнут. Ну и мой брат, если он окажется там, должен остаться жив. Да, брат-убийство, пусть даже чужими руками я не опущусь» и хоть ненавижу его, но не буду мстить». «Разумно», — с легким удивлением кивнул в ответ. «Вот уж чего не ожидал от Габсбурга. Но за это я его только зауважал. Кровь есть кровь. И неважно, как сильно тебе не нравится родственник, это ничего не меняет». «Вот и славно. Если все получится, это сильно ослабит позиции Рудольфа, за что я вам буду благодарен. Очень надеюсь, что вы и вправду настолько невероятны, как говорят про ваш род». — Думаю, вы сами в этом убедитесь на практике. Рад был с вами познакомиться, Карл. — И должен заметить, вы превосходно говорите по-русски. — О, не напоминайте. Не хочу даже вспоминать, как учил ваш язык. Все эти постоянно меняющиеся рода, падежи... Бру -бру. Русский язык очень красив, многогранен. Но как же сложно его учить. — И все же вы справились. Не смог сдержать свою хмылку. — А куда деваться? Статус обязывает. Все же это один из основных международных языков. Пусть сейчас мы соперники, но Австрия помнит Венский договор, что положил начало самому долгому альянсу в истории нового времени. Да, печально, но факт. Когда-то Австро-Русский союз и вправду был невероятно крепок, но, увы, ни одна дружба не длится вечно, особенно когда в дело вступает политика. Еще в 1848 году... Россия помогала во время венгерского восстания восстановить над землями суверенитет Габсбургов. А уже к 1853-му Австрия забыла про свои союзнические обязательства во время Крымской войны, пусть и не выступив против, но уйдя в нейтралитет. Этого им забыть уже не смогли. «Понимаю, но это был ваш выбор, правильный или нет. Это уже не столь важно. Впрочем...» Это все дело давно минувшего прошлого. Не будем об этом, — вздохнул я. Сейчас это лишь сделка между двумя людьми. Ни больше, ни меньше. Вы правы. Но, надеюсь, это станет началом крепких, взаимовыгодных отношений. Во время моих первых слов на миг его лицо омрачилось, но парень быстро взял себя в руки. До свидания. Экран монитора потух. Звонок завершился. Честно говоря, я ожидал куда более высокомерного отношения со стороны Карла. Думал, придется договариваться, возможно, пойти на какие-то уступки. К счастью, парень оказался совсем не дурак. Он сразу учил свою выгоду в этом деле и решил не рисковать, давя на меня сильнее. Возможно, какую-то сиюминутную выгоду он и смог бы получить. Все же было очевидно, что мне его поддержка в данном случае нужна больше, чем ему моя. Но в перспективе союзник вроде меня пригодится куда сильнее. Ну а дальше все было просто. Домой было отправлено послание. И вот уж совпадение, несколько десятков магов-пограничников, самых опасных участков, внезапно решают взять внеочередной отпуск. Не надо же! Абсолютно все они уверены, что этот самый отпуск лучше всего провести без семей в одном маленьком немецком городке. Совпадение, не правда ли? А еще большим совпадением будет, когда они, гуляя по лесам и собирая грибы, случайно найдут там новенький тайник со снаряжением, который переправили туда другими путями. Вот уж и правда мир полон случайностей. Сам я, разумеется, тоже во время ближайших выходных буду отдыхать. Да-да, там же. Осталось только придумать, как незаметно покинуть столицу, чтобы не вызвать пересуды. Благо, на этот случай существуют порталы. Много времени это не займет. В теории я, конечно, мог бы отправить своих людей одних. Моя помощь не то, чтобы там прямо требовалось, но это только на первый взгляд. Случись что, я своим именем смогу прикрыть своих людей, представлю своими телохранителями и все такое. Но это если прижмёт. Так-то желательно не светиться, но лучше уж так, чем рисковать ими. Если поймают на чужой земле, то им мало не покажется. Пусть почти все они аристократы, но из настолько незначительных домов, что никто даже слушать их не будет. А Цепиш, несмотря на всего лишь графский титул, это очень громкое имя. Мало кто в мире не слышал мою фамилию. А значит, в случае любого международного скандала оно будет во всех газетах. Что поделать, в такой ситуации надо пользоваться всеми своими преимуществами. Родовое имя в этом случае не худший вариант. Благопредки позаботились о том, чтобы нас не забыли. И вот в один тихий субботний день, после пары прыжков телепортами, меня ждала машина, что сейчас свезла по германским землям прямиком к точке назначения. Осталось совсем немного.